Совершенно иначе было бы при бумажных деньгах, состоящих из обязательств, оплата которых зависела бы либо от усмотрения эмитентов, либо от условий, выполнения которых не всегда было бы во власти владельца билетов, или из таких, по которым платеж не мог бы быть потребован ранее с известного числа лет и которые тем временем не приносили бы процентов» ценность таких бумажных денег непременно упала бы ниже ценности металлических денег. Но в таком случае падение ценности бумажных знаков ниже ценности золотой и серебряной монеты не понизит ценности металлов, иначе сказать, не будет иметь своим последствиям понижение покупательной силы данного количества металла. Отношение между ценностями золота и серебра и ценности других товаров, зависит во всяком случае не от природы или количества бумажных денег, обращающихся в известной стране, а от богатства или бедности рудников, снабжающих металлом в данное время весь мировой рыночный оборот. Оно зависит от отношений между количеством труда, необходимым, чтобы доставить на рынок известное количество золота и серебра, и количеством труда, необходимым, чтобы доставить на рынок известное количество всякого рода иных товаров. Если банкиры лишены возможности выпускать циркулирующие банкноты или билеты на предъявителя мельче известной суммы, и если они связаны безусловным обязательством размена их тотчас по предъявлении, то банкирские операции могут быть предоставлены во всех остальных отношениях, полному усмотрению банкиров. Увеличение числа банкирских компаний не только не угрожает общественной безопасности, но, напротив, увеличивает ее. Если данная масса обращения благодаря этому распределяется на большее число частей, то несостоятельность какой-либо одной из банкирских компаний, случай который с течением времени рано или поздно должен случиться, оказывает меньшее влияние на интересы публики. С другой стороны, свободная конкуренция заставляет банкиров быть более предупредительными по отношению к своим клиентам, которых в противном случае перехватят их соперники. И вообще, во всякой отрасли торговли, как и во всяком подразделении общественного труда, раз она только выгодна для публики, размеры этой выгоды будут тем больше, чем более свободна конкуренция.